Глава 14 Ночью Петя приснился носорог в латах. Животное скакало по его комнате, сбивая предметы бронированными боками, и бурно радовалось своей победе в хоккейном матче. Носороги играют в хоккей? удивился мальчик и проснулся. Слабо светилось в окне ночное небо над городом. Ветер трепал штору. Тишина, темнота, никаких носорогов. «Петя!» — промурлыкал упитанный темный клубок на кровати и зажег яркие желтые глаза. «Все понятно. Наступает ночь, просыпается мафия». А, в смысле, кот. «Петя», — повторил зверь. Перебрался мальчику на грудь, тронул его лапой. Хищник был явно недоволен тем фактом, что Петя не просыпается, когда угодно его пушистой светлости. «Ну?» — спросил Петя. Эти ночные концерты его уже порядком достали. Да и то, что мама и дедушка предлагали оставить кота в семье навсегда, Не прибавляла веселости. — Петя, слушай. — Я мяу. — Фу ты кошачий бог, опять начинается. — Говори быстрее, я спать хочу зверски. — Мяу, я тоже. — Хочу. — Петя, у тебя случайно мышей нет? — Чего? — Мышей, говорю, нет. Я страшно хочу сожрать какую нибудь мышь. — Могу предложить таракана. Вчера видел в подъезде отличный экземпляр. Вместе с одеялом мальчик отбросил мысль наконец-то выспаться. Кот устроился поудобнее и тяжело вздохнул. Тараканы, мыши, лоток и сухой корм. Мне, мяу, грозе витязи и ужасу богатырей. Монстру, почетному герою легенд и сказок. Мне, Петя, не сегодня, а завтра. Я стану обычным котом. И что тогда? Что? Машинально переспросил Петя. Все погибнет. Так уж и все. Все, Петя. Все. Боюн непринужденно вскинул заднюю лапу и принялся вылизывать упитанный живот. Делал он это так элегантно, что Петя даже засмотрелся. Я же не просто какой-то кот. Я важнейшая часть экосистемы. Пока Петя осмыслял столь глубокомысленное заявление, кот домылся. Спрыгнул с постели и отправился за шкаф, где хранились его пожитки. Порылся там, выставив хвост трубой и извлек на свет, в переносном смысле, в комнате по-прежнему царила темнота, разбавляемая светом уличного фонаря за окном. Небольшое ручное зеркало в резной оправе. Подышал на него, протер лапой и продемонстрировал Пете. «Вот, сам посмотри». Петя посмотрел. Зеркало продемонстрировало мальчику небольшую уютную харчевню с поэтичным названием «Три поющие лягушки». За широким деревянным столом что-то бурно обсуждала компания длиннобородых леших. В углу нецензурно гомонили пьяные упыри. У барной стойки перебирал струны министрель, а возле двери храпел охотник. При свете оплывающей свечи молодой человек, по виду чуть старше Петя, что-то активно писал на заляпанном пергаменте. 13 светня 1678 -го года. Ночь белых ягод. Дом зачеркнуто. Дворец зачеркнуто. Родовой замок Довбуш. Я, князь Довбуш, родился на свет провинции зачеркнуто. Мой род, ныне обедневший, зачеркнуто. Мой славный род ведет, зачеркнуто, берет начало у, зачеркнуто, принадлежит к самым могущественным и знатным семьям Тридевятого царства. Достигнув почтенного возраста 63 лет, я принял решение доверить историю моей доблестной, зачеркнуто, полной приключений жизни бумаги, дабы, клякса, «Врет», — муркнул кот. «Нет, замок-то есть, но, как бы сказать, требует ремонта. Небольшого. А все остальное врет». Мой дядя, знаменитый Улерик Довбуш, в 20 лет убил своего первого дракона. А мой дед, великий и могучий Альфрик Довбуш, в этом возрасте участвовал в захвате замка в Герцексты, где первым водрузил родовое знамя. Отец тоже не сплоховал и в двадцать лет честно пал на поле брани, завещав мне свой верный меч. Только пользы от него прокомментировал кот. На лист пергамента, лежащий перед молодым человеком, упала тень. «Эй, малёк!» — загудел голос ее обладателя. «Подвинься, слышь!» На лавку звучно плюхнулся огромный небритый детина в кольчуге и примече. Детина отхлебнул пиво, из внушающей уважение кружки, и благовоспитанно рыгнул. — Я Степан, по-батюшке Васильевич. Еду по белу свету, ищу чудо-юдо-заморское. Котом-боюном прозывается. Слыхал, небось? — Доводилось, — кивнул юноша. — А на кой он тебе сдался? — Царь послал. Вернее, дочка царская. Ух! «Вредное, не приведи боги!» Во! Степан Васильевич поднял над столом покосившуюся клетку с увесистым замком. «От зайца говорящего осталось. Велено кота изловить и в царский терем доставит живьем. А ты кто такой будешь?» «Да я...» — парень замялся. «Так, славу ищу. А иду, куда глаза глядят. Не знаю я, где эту славу искать. Может, по пути что сведаю? А я влез в разговор еще один упитанный молодец. По душу змея Горыныча пришел. Да нет его, ящера Припоганого, летает где-то. Небось, опять города жжет, до да девиц невинных в полон уводит. Но ничего, доберусь я до него. А что там с котом, говоришь? нам его кличут, старые люди говорят что зело страшный зверь. Да и добыть его непросто. Но тому, кто добудет, пользы много принести может. Сказки сказывает, от хворей разных лечит. Даже когти его. И те понадобиться могут. Я тоже хочу. Вдруг заинтересовался юноша. Быстренько спрятал пергамент за пазуху. — Куда хочешь, — уточнил Степан. — Горыныча? а ли кота промыслить собираешься. Неважно, мне подвиг нужно совершить, любой, но подвиг, чтобы предков не осрамить, да и, говорят, он осекся. Говорят, что у Змея Горыныча богатства несметные по сундукам припрятаны, а мне, это замок дедовский, ремонтировать нужно. Об чем речь? Говорившим подсел еще один человек сая сажень в плечах, в кольчуге и при мече. Кого усекать собираетесь? Змея. Кота. Я с вами. Чур, шкура мне. А крылья я заберу. На стену повешу, как трофей. Башка кота обоюно лучше смотреться будет. Говорят, когти у него вместо ножей использовать можно. Вот жена обрадуется. Она как раз жаловалась, что все ножи у нас... Поиступилися. Мясо резать нечем. А еще говорят, что шерсть у него чародейская. А усы? Сколько их там? — спросил кот, обреченно зажмурившись. Раз, два, три, десять, двадцать, тридцать три. Как в сказке. Тридцать три богатыря. Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор, — вспомнил Петя. Черномора пока не вижу. «Черномор позже подтянется!» Тихонько скрипнула дверь шкафа. Волк, грустный и сосредоточенный, шагнул на пол. Осмотрелся. Петя сидел на подоконнике. Из зеркала доносился невнятный гул богатырей. Они уже поделили шкуру неубитого кота и постепенно переходили к дальнейшим потенциальным подвигам. Как то усекновению змея Горыныча на Калиновом мосту, уничтожению дуба на острове, где, по слухам, висит на цепях сундук со смертью Кощея, вылавливанию водяного и прочим хулиганством, постепенно перерастающим в уголовные правонарушения. Кот в позе умирающего лебедя возлежал на постели. «Слушайте, я что-то не пойму, ведь богатыри...» Они же хорошие, нет? Откуда тогда такая жестокость? Зачем убивать кота? Боюн тоже выразил решительный протест. Змея. Чем им помешала Баба-Яга? Они думают, что зло можно победить только вот так. Но это же глупо. Разве они зло? Да нет, конечно. Волк пожал плечами. Кстати, с Кащеем, Бабой-Ягой и Змеем-Гарынычем не говоря уже про кота Баюна. Ты знаком лично? Вот скажи мне, Петя, они правда такие плохие, как считают богатыри?» Петя задумался. Вспомнил пироги, которыми их угощала баба-яга в избушке. Вспомнил библиотеку Змея Горыныча. Вспомнил, конечно, и побудки кота Баюна. И сожранную наглой животиной гусыню. Но все равно. «Да нет», — вынужден был признаться мальчик. Они прикольные. Вредные, конечно, но неплохие. Вот. А я о чём? Сейчас этих?» Волк кивнул на зеркало. «Потянет на подвиги. Натворят делов. А что потом?» «Если злодеев не останется. М -м, чисто теоретически. Произойдет резкое увеличение количества праздно шатающихся богатырей на один квадратный километр сказочного леса. Менторским тоном ответил кот. «И что они будут делать? Пойдут силушкой и богатырской меряться. А с кем?» «Правильно, друг с другом». «Перебьют они друг друга», — подытожил кот. «Так никаких богатырей не напасешься». Зеркало подтвердило его слова. Там уже начиналась битва между Степаном Васильевичем и его молодым собеседником. Что послужило катализатором боя, никто в комнате не видел. В зеркале промелькнули только выпученные глаза юноша и занесенный над ним тяжелый двуручный меч. Со стороны это выглядело забавно. Плечистый парень, сжимающий в крепких руках сверкающий двуручник, а напротив него мелочь в берете с ржавой железкой прославленного папаши. Пети забавно не было. Богатыри загомонили что-то одобрительное. Парень ответил им простым рубящим ударом сверху. Да что же это такое? Каскад быстрых восьмерок заставил юношу пятиться, пока он не прижался спиной к стене. Отбивать такие удары маленьким клинком — верный способ самоубийства. Впрочем, есть еще один. Парень дал противнику подойти поближе, И когда тот протянул руки, пытаясь ткнуть острием меча в грудь, ушел влево. Шаг, замах, готово. Удар пришелся по закованному в броню предплечью, но заставил на мгновение отвлечься. Степан удивился. Как удивилась бы кошка, на которую с боевым писком напала мышь? Ха! Молодой человек продолжил движение, размахнулся, и запустил меч поверх головы опешившего детины. Получилось. Тяжелая деревянная люстра взмахнула перерезанными веревками и величаво поплыла по направлению к полу. Но на этом пути ее поджидало препятствие а в лице Степана Света Васильевича. Опа! Люстра наделась на шею детины, как хомут. Парень закатил глаза и неторопливо потерял сознание. Богатыри зааплодировали. Невозмутимый харчевник вылез из застойки и принялся убирать беспорядок, старательно обходя распростертое тело. «И видел?» — осведомился кот. «И это только у <мяу — «Мяу-мяу-мур!» «Да что ты будешь делать?» «Это только начало», — перевел волк. «Получается, что ты полезный?» «Кот, скажи, а чего ты их всех усыплял-то? Зачем?» Петя положил зеркало на подоконник лицевой стороной вниз. Смотреть дальше как-то не хотелось. «Не всех», — отрезал Баюн. «Я кот пограничный. Были те, кто просто не пойдет, меня испугается. А были такие, кого пропустить можно. Иных лучше усыпить до пары Естественный отбор для защиты магических меньшинств и популяции богатырей заодно. Понял? Волк насупился. Так что, Петя, мы с тобой не только кота спасаем, но и все тридевятое царство заодно. Пошли. Куда? Обреченно вздохнул Петя. Есть оперативная информация. По дороге расскажу. Идем, идем, мы быстро. Ты в прошлый раз так говорил.